Сердце у него билось с перебоями, как мотор в машине с опустевшим бензобаком, который еще какое-то время кашляет и чихает, прежде чем остановиться. Я включила свет и посмотрела на его руки, белые со светло-голубыми линиями вен. Доктор Берже приехал через несколько минут. Вообще-то кабинет у него в Верноне, на улице Бурбон-Понтьевр. Но не так давно он купил неподалеку от Живерни на берегу Сены очень красивый загородный дом. Доктор Берже вышел из спальни примерно через полчаса. Я сидела на стуле. Ничего не делала, просто ждала. Доктор Берже — человек прямой, он не любит ходить вокруг да около. Между нами, говоря, редкая сволочь. За счет местных стариков, которых обдирает как липку,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 Я сделал ему внутривенный укол. На пару часов он почувствует себя лучше. Я позвонил в Вернон в больницу. У них есть свободная палата, сейчас они пришлют за ним машину. Он взял свой кожаный саквояж и, чуть поколебавшись, добавил. «Он просил вас зайти. Я хотел вколоть ему снотворное, чтобы он поспал, но он отказался. Сказал ему, надо с вами поговорить». Наверное, я выглядела удивленной. Скорее, удивленной, чем подавленной. Берже счел нужным спросить. «А вы-то как себя чувствуете? Справитесь? Может, выписать вам что-нибудь?» «Нет, спасибо, ничего не надо». Мне не терпелось его выпроводить. Он еще раз окинул взглядом скудно освещенную комнату и удалился. На пороге еще раз обернулся. На лице читалась почти искренняя печаль, еще бы, потерять такого хорошего клиента. Мне очень жаль, Стефани, мужайтесь. Я медленно пошла в спальню Жака, даже не подозревая, что предстоит выслушать его исповедь. И после стольких лет узнать, наконец, правду. На самом деле история оказалась совсем простой, проще некуда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 спланированный и реализованный чудовищем. Это было тринадцать дней назад. В то утро я толкнула дверь в спальню Жака, еще не догадываясь, что меня ждет встреча с призраками прошлого, с призраком моей судьбы. Подойди ближе, Стефани!» Доктор Берже подложил Жаку под спину две большие подушки. Он не лежал, а полусидел в постели. Кровь прилила к щекам, но руки оставались мертвенно-бледными. Я сразу заметила этот контраст. — Подойди ближе, Стефани. Полагаю, доктор Берже все тебе сказал. Мы расстаемся скоро, но прежде я... Я должен тебе сказать, пока остались силы.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 «В люке найдешь сундучок. Маленький такой, алюминиевый. Размером с обувную коробку. Принеси его мне, Стефани!» Жак крепче сжал мою руку, но тут же выпустил. Я не все поняла, но тем не менее поднялась. Все это показалось мне странным. Тайники, спрятанные сокровища.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 Я поставила сундучок на постель. «Он закрыт», — сказала я, заперт на замок. «Я знаю, Стефани, знаю. Спасибо. Я должен задать тебе один вопрос, очень важный. Я не так говорить речи, но...» «Одним словом скажи, Стефани, все эти годы, что мы прожили вместе, ты была со мной счастлива? Что я могла ему ответить? Что можно ответить человеку, которому осталось жить всего несколько дней? Человеку, с которым ты прожила пятьдесят или уже шестьдесят лет? Какой ответ я могла ему дать? Кроме само собой разумеющегося, ну, конечно, Жак, конечно. Все эти годы я была очень счастлива. Но ему этого показалось мало.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 Туман у меня в голове только начинал рассеиваться. А эти вопросы... Я давным-давно заперла их в свой собственный сундучок и запретила себе его открывать. Я потеряла ключ от замка. Теперь его придется долго искать. Все это было так давно... «Не знаю», — ответила я. «Я не знаю, Жак». Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать. Ну же, Стефани, все ты прекрасно понимаешь. Стефани, ответь мне, это очень важно. Ты хотела бы, чтобы у тебя была другая жизнь». Жак улыбнулся мне. Теперь у него порозовело не только лицо, но и шеи, и плечи. Лекарство доктора Берже действовало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 И кем надо быть, чтобы ответить «да»? Ответить «да» умирающему? Даже если в глубине души точно знаешь, что правильный ответ «да». Я нутром чуяла, что он готовит мне какую-то ловушку. Не просто так он завел этот разговор. — О какой другой жизни ты говоришь, Жак? Я тебя не понимаю. Ты мне не ответила, Стефани.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 Неужели это у меня были такие огромные фиалковые глаза? Эти губы бантиком, эта перламутровая кожа, освещенная ласковым солнцем, же верни в ясный день. Я и забыла, какой красавицей была. Выходит, надо даже и до восьмидесяти лет и превратиться в сморщенную старуху, чтобы, наконец, это осознать. Я осунула под снимок указательный палец.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 Я с ужасом смотрела на три мастихина фирмы Винзерен Ньютон. Я сразу узнала крылатого дракона на рукоятке. По бокам от коня темнели два засохших коричневых пятна. Мастихины и сборник стихов Луи Арагона. Мой экземпляр всегда стоял в книжном шкафу у меня в спальне. Я и представить себе не могла, что у Жака есть свой. Еще один экземпляр книги, которую я так часто читала своим ученикам в школе в Живерни. Страница 146. Стихотворение Кувшинки. Я вцепилась в книгу, словно это была Библия. Пальцы отказывались слушаться, пока я ее листала. Где страница 146? Вот она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 Мозг отказывался складывать воедино элементы этой головоломки. Раздался бесцветный голос Жака. Он словно обдал меня ледяной водой. «Ты помнишь Альбера Розальба?» «Ну, конечно, ты его помнишь. Детьми мы были неразлучны. Ты и я, и он. Ты называла нас именами знаменитых художников» твоих любимых импрессионистов. Он стал Полем, я Винсентом. Рука Жака комкала простыню. Я, как загипнотизированная, смотрела на мастихины. Это был несчастный случай. Он хотел отнести учительнице твою картину, кувшинки. Ту самую фонета, что висит у нас на чердаке. Ты не захотела ее выбросить, помнишь? Но я не об этом. Поль, в смысле Альбер, поскользнулся. Перед этим мы с ним подрались. Что правда, то правда, но он сам поскользнулся. Это был несчастный случай. Он упал со ступенек мостков, ударился головой о камень. Я бы не смог убить его, Фанетта.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 Я много лет пытался вспомнить, как его звали, но не мог, забыл. Хотел даже как-то у тебя спросить. Он засмеялся. Засмеялся хорошо знакомым мне густым смехом, отчего его спина чуть съехала вниз по подушке. «Я шучу, Фанетта. Я знал, что не должен посвящать тебя во все это. Ты должна была оставаться в неведении». Ангелы-хранители всегда действуют незаметно. Разве нет? До самого конца. Это самый главный принцип. Не жалей от Джеймсе, он не стоил твоей жалости. Вспомни, чему он тебя учил. Быть эгоисткой, бросить родных, всех бросить, уехать на край света. Он дурил тебе голову.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 И продолжал забивать тебе голову всякой ерундой. Токио, Лондон, Нью-Йорк. Он не оставил мне выбора. Пойми, Фанетта, ты ведь никого тогда не слушала, даже мать. Ты бы уехала, и все. Он не оставил мне выбора. А я понимал, что должен тебя спасти. И я разжала пальцы.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 Я закопал тело посреди поля. Нелегкая работа для мальчишки, уж ты мне поверь. Потом сжег понемножку все его барахло, мольберты, холсты. Оставил только ящик для красок. Как доказательство того, на что я способен ради тебя. Представляешь, Фанетта? Ведь мне тогда не исполнилось и одиннадцати. Вот какой у тебя появился ангел-хранитель. Жак не давал мне вставить ни слова. Он ёрзал, пытаясь подняться повыше, но вместо этого миллиметр за миллиметром сползал по подушке вниз. «Да я шучу, Фанетта. На самом деле это было не так уж трудно даже для мальчишки. Твой Джеймс был беспомощный старик, иностранец, американец, упустивший шанс познакомиться с Моне». Он опоздал на целых 10 лет, жил как бездомный бродяга. Никто не обращал на него внимания. В 37 седьмом году у людей были другие заботы. Тем более, что за несколько дней до этого на барже, прямо напротив Живерни, обнаружили труп испанского рабочего. Полиция занималась только этим убийством. В конце концов, они поймали преступника. Но позже, через несколько недель, им оказался моряк из Конфлана. Морщинистая рука Жака шарила по постели, ища мою руку, но хватало только пустоту. «Знаешь, Фанетта, я рад, что все это тебе рассказываю. Мы с тобой прожили спокойную жизнь, долгую и спокойную. Вспомни, мы же выросли вместе». Потом на несколько лет разлучились, когда ты уехала учиться в педагогический в Аврё. Но после вернулась в Жеверни и стала работать учительницей в нашей школе. В пятьдесят третьем мы обвенчались в церкви Святой Родегунды. Все было замечательно. Твоему ангелу-хранителю стало нечего делать. Жак снова рассмеялся.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 Он вернулся за прекрасной Фанетой, которая в школе в его сторону и не смотрела, но теперь, когда колесо Фортуны повернулось, толстяк Камиль решил, что настал его час. Слова застревали у меня в горле. Ты? Это ты? Я знаю, Стефани, что Жиром Марваль тебя не привлекал.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 как клоп. Больше всего мне хотелось размахнуться и вонзить в него нож, убить мерзкое насекомое. Я ни в чем тебя не упрекаю, Стефани. Я знаю, что между тобой и Марвалем ничего не было. Ты просто согласилась прогуляться с ним, побеседовать. Но со временем он бы тебя соблазнил, Стефани. Он бы своего добился.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 Я отправил ему на адрес парижского кабинета ящик для красок. Тот самый, что принадлежал Джеймсу. Надпись на крышке сохранилась. Я вырезал там «Она моя сейчас и навсегда». И начертил крест, если уж и на этот раз Марваль не поймет. Он назначил мне встречу возле мостков неподалеку от мельницы Шеневьер.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 Я хотела уйти от тебя, Жак, поэтому я дала в полиции ложные показания. Ты сидел в тюрьме, я чувствовала себя виноватой. Пальцы сомкнулись на ручке ножа. Пальцы убийцы, пальцы сумасшедшего. Затем медленно, невероятно медленно рожались.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 что больше никто не попытается нас разлучить. Никто не посмеет отнять у меня Стефани. А потом, что за издевка судьбы? Труп Марваля привлек сюда инспектора Лоренцо Серенака, который в тебя влюбился. Страшнее противника мне еще не попадалось. Я запаниковал. Как от него избавиться? Убить? Но тогда меня точно арестуют и надолго упекут за решетку, а значит, разлучат с тобой. И потом, сидя в заперти, я больше не смогу защитить тебя от нового серенака или Марвали, который явится, чтобы тебя мучить. Этот сыщик с самого начала подозревал меня. Он как будто видел меня насквозь. Интуиция его не обманывала». Он был очень хороший сыщик, Стефани, и над нами нависла реальная опасность. К счастью, он так и не докопался до связи между мной и несчастным случаем, произошедшим в 37 седьмом году с мальчиком, нашим с тобой одноклассником, и не узнал об исчезновении американского художника. Тогда, в 63-м, он и его помощник Бенавидеш очень близко подобрались к истине.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 Что было бы, если бы я не родился через три дня после тебя? Если бы не понял, в чем состоит моя миссия. Я умираю счастливым, Стефани. У меня все получилось. Я так тебя любил и доказал тебе это всей своей жизнью. Я встала, охваченная ужасом.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 Жак беспомощно заморгал. У меня от шума помутилось в голове. Комната поплыла, все предметы вокруг закачались. Я с трудом сделала шаг, затем второй. Ноги отказывались повиноваться. Собрав все силы, я рассыпила сложенные на груди руки. Жак смотрел на меня пристальным взглядом, но ножа не видел пока не видел. Я медленно подняла руку. На улице, под окном, залаял Нептун. Секунды позже двор мельницы огласила сирена скорой помощи. Раздался скрипшин по гравию, в свете мигалки два бело-синих силуэта прошли под окном и принялись стучать в дверь.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 которые я написала, когда мне было одиннадцать лет. Написала дважды. В первый раз для отправки на конкурс фонда Робинсона в радужных цветах. Во второй — после смерти Поля, черными красками. Я сняла со стены охотничье ружье Жака и повесила на его место картину, на тот же гвоздь.